Лес наступает на Манаус. Из Пара мы отправились с пароходом вверх по Амазонке. И через несколько дней прибыли в Манаус, город, больше других разбогатевший на каучуке и поэтому впоследствии больше других пострадавший. Сейчас Манаус выглядит как слишком широкий костюм, смешно болтающийся на тощей фигуре. Не могу сказать, сколько жителей в этом городе. Говорят, что в пору наибольшего расцвета, то есть в 1900-1914 годах, численность населения его доходила до 100 тысяч. Сейчас называют другие цифры, 50 тысяч и даже меньше. В этом сравнительно небольшом городе множество великолепных, грандиозных зданий, достойных любой столицы. Лучшее из них – дворец президента. Манаус – главный город штата Амазонка, площадь которого в 9 раз превышает территорию Англии, при населении в четыреста тысяч человек, преимущественно неграмотных лесных жителей. Этому величественному зданию мог позавидовать президент любого из европейских государств. Сомневаюсь, также найдется ли в столицах Европы несколько зданий, способных соперничать с монументальным дворцом правосудия. Но, пожалуй, самое примечательное в Манаусе – здание оперы, построенное по образу и подобию Парижской оперы, но еще больших размеров. Одни боги ведают кому здесь 50 лет назад понадобилась опера. Этот роскошный театр – истинный курьез на фоне амазонских лесов. В своих стенах еще никогда не видел оперного спектакля. Обычно он пустует и закрыт лишь изредка раз в несколько лет, За правилы города, для поддержания его престижа, приглашают из Рио-де-Жанейро на гастроли труппу актеров. И тогда несколько дней подряд здесь разыгрывают какой-нибудь фарс или сентиментальную приторную пьесу. Перед театром раскинулась широкая площадь. Она выложена богатой каменной мозаикой и могла бы служить украшением любого европейского города. Всего лишь несколько сот метров отделяют эту мозаичную мостовую от первых могучих деревьев, грозного форпоста лесов, опоясывающих гор. Я попросил театрального сторожа провести нас с маленьким Чекинью на самую высокую точку здания. Какая сказочная панорама открылась перед нами. Манаус расположен несколько в стороне от Амазонки, на берегу Рио-Негру, в десяти километрах От ее слияния с Амазонкой. Огромная масса воды видна сверху. Эти две реки служат жизненными артериями города и единственной базой его существования. За ними во все стороны простирается бескрайнее море густой зелени. Казалось, вот-вот оно подступит к самым стенам здания, с которым мы осматриваем окрестности. Вид этих девственных лесов еще ярче подчеркивает всю нелепость и причудливость постройки здания оперы «Здесь». Когда смотришь сверху, видишь, как лес постепенно овладевает городом. Лес буквально поглощает его, не сразу, не штурмом, но медленно и неуклонно. Он отвоевывает территорию города пять за пятью, он наступает на окраины, вгрызается в улицы. Здесь не человек наступает, подчиняя себе природу, а наоборот, природа в порядке реванша ведет наступление на человека». Неумолимая стихия точно железным обручем стискивает Манаус, а притихший грустный город, несмотря на свои асфальтовые мостовые, величественные здания, электричество, телефоны, как будто смирился со своей судьбой и покорно сдается. Есть в Манаусе красивые фонтаны, но они без воды. Есть бульвары, но мостовая их выщерблена. На крышах домов маячат черная урубу. урубу – урубу хищные птицы из семейства грифов, разглядывающие сверху прохожих. И хотя урубу явление обычное для всех городов Южной Америки, здесь их вид оставляет особенно неприятный осадок. Есть в Манаусе и трамвайные линии, проложенные в свое время с расчетом на дальнейший рост города. Но роста не получилось, и трамвайные колеи уходят далеко за пределы города. В городе несколько кинотеатров новейшей конструкции. Однажды днем мне довелось испытать довольно острые ощущения. Виновницей этого оказалась Грета Гарбо, которую я увидел на экране. Когда сеанс окончился, я сел в трамвай и через какие-нибудь пятнадцать минут очутился на конечной остановке – В самом настоящем девственном лесу, среди лиан, орхидей, истлевших пней, в атмосфере дурманящих запасов безумствующей природы. Еще большее волнение я почувствовал, когда заметил огромных ярко-голубых бабочек морфо отливающих металлическим блеском, а на дереве обнаружил ящерицу-игуану длиной в метр с лишним. Подумать только, Грета Гарба на экране шикарного кинотеатра и игуана на ветке тропического леса, отделённые друг от друга расстоянием в 20 минут. Это можно увидеть только в Манаусе. И это не скоро забудешь». Кстати, на этой же трамвайной остановке какой-то добряк предложил мне живого почти трехметрового удава Боа всего за два миллирейса. Почти даром.